«Но зачем этот знатный господин ее преследует?» – спросил Бавари. «Да нет же!» – отвечала Эмма. «Это ее возлюбленный!» Однако же он клянется отмстить ее семье. А тот, что приходил сейчас, говорил, «Я люблю Лючию и думаю, что любим ею». К тому же он ушел под руку с ее отцом. Ведь этот уродец с петушиным пером на шляпе – ее отец, не правда ли?» Несмотря на толкование Эммы с того дуэта, когда Жильбер посвящает своего господина в придуманные им отвратительные козни, Шарль, при виде мнимого обручального кольца, которое должно ввести в обман Лючию, поверил, что это залог любви, присланный Эдгаром. Он сознавался, впрочем, что во всей истории ничего не понял, из-за музыки, сильно вредившей словам. «Все равно», — сказала Эмма. «Молчи!» «Ведь я, знаешь, — сказал он, наклоняясь к ее плечу, — «люблю отдавать себе во всем отчет». «Молчи! Молчи!» — повторила она с нетерпением. Лючия выступала, поддерживаемой прислужницами, в венке из померанцевых цветов и лицом белее атласа своего белого платья. Эмме вспомнился день ее свадьбы, Узкая межа между хлебов, по которой двигался в ц е р к о в ь свадебный поезд. Почему, подобно лючи, она не боролась, не молила? Нет, она была весела и не замечала, в какую бросалась пропасть. Ах, если бы во всей свежести своей красоты, до позора брака и до разочарования прелюбодеяния, она могла отдать свою жизнь человеку с верным, великодушным сердцем, то для нее и нежность, и добродетель, и наслаждение, и долг все слилось бы воедино, и никогда не сошла бы она с высот такого счастья. Но такое счастье, разумеется, ложь, придуманная людьми, чтобы отнять надежду у всякого желания. Она знает теперь всю ничтожность страстей, возвеличиваемых искусством. Усиливаясь освободить свою мысль от его внушений, Эмма не хотела в этом изображении своих собственных страданий видеть ничего другого, как только художественную фантазию, приятную для глаз, и даже внутренне улыбалась презрительным сожалением, когда в глубине сцены из-за бархатной портьеры Вдруг появился мужчина в черном плаще. Он сделал движение, и его широкополая испанская шляпа упала с головы, и в ту же минуту оркестр и певцы начали секстет. Эдгар, пылавший гневом, своим звучным голосом заглушал остальных. Аштон в низком регистре бросал ему убийственные вызовы, а Лючия испускала пронзительные вопли. Артур в стороне выводил средние ноты, а бас-министра гудел, как орган. А женские голоса, подхватывая его слова, повторяли их хором, как сладостное эхо. Все стояли в ряд, и все жестикулировали. Гнев, мщение, ревность, ужас, милосердие, изумление выливались одновременно из их полуоткрытых уст. Оскорбленный любовник потрясал голую шпагой. Кружевной воротник на нем приподнимался в такт с колыханиями его груди. Он ходил то вправо, то влево, крупно шагая, извиня о дощатый пол серебряными шпорами мягких ботфортов, расширявшихся от щиколотки. В нем жила, д у м а л о с ь Эмми, неиссякаемая любовь, если он мог такими потоками изливать ее в публику. Ее слабые попытки развенчать иллюзию потонули в поэтическом впечатлении от захватившей ее роли. И, влекомая к человеку чарами изображаемой им личности, она пыталась представить себе его жизнь, громкую, необычайную, великолепную жизнь, которую могла бы вести и она, если бы этого захотел случай. Они могли бы встретиться, полюбить друг друга. С ним она разъезжала бы по всем странам Европы, из столицы в столицу, деля я его труды и его гордость, подбирая бросаемые ему цветы, своими руками вышивая его костюмы. Каждый вечер из-за о л о ч е н н о й сетки глубокой ложи она... замирая от блаженства, ловила бы излияние его души. Он пел бы для нее одной. Со сцены, играя, он глядел бы на нее. Вдруг ее охватило какое-то безумие. Он глядит на нее. Это несомненно. Ей захотелось броситься к нему, найти прибежище в его силе, как в воплощении самой любви, и сказать, крикнуть ему у и Возьми меня, увези, уедем Я твоя, твоя, тебе весь мой пыл, ь все мои грезы